Энергия огненных вихрей души урывается вечностью в душные мысли, стригая засов на запретах. Ушиб от столпотворения времени истин. болеть будет долго и ныть без конца. Руки за снами искать будут крылья, кого-то касаться, не помню лица, и звуки на свет воносить, обессирю. Там далеко, у границы небес, по глазам полоснули сверкая белизною своей семь крылатых существ, капли брызг кружева заплетая. Горизонта ушли растянув кружева на руках невозможного цвета, и катилась из глаз изумленных слеза в средца ратугой к рассвету. Когда стемнело и зажегся свет, мир стал таинственным и радостным по-детски. И где-то там, на глубине огнями всплесков, раскрылись окна сердца в толсеряд. Запело сердце, заискрились окна. А люди волновались и шутили, и радостное что-то говорили, не понимая, отчего глаза у всех намокли. И почему от неземного счастья, сошедшего неведомо откуда, узнав друг друга, распахнулись настиж все души, поселившиеся в людях. Когда соберется обратно планета лучах растворится его беззаветных, и Бог нас направит на небо с поклоном. А в небе ни жадных, ни старых, ни бедных. Мы свету его удивимся исчезнув с радаров всех сайтов из окон всех блогов. А в небе ни споров, ни слез, ни болезней. И все мы бессмертные души от Бога. этом мире ценится угода. Угождать становится привычкой. Я одета по вселенской моде. Я хожу всегда в своем величии. В этом мире ценится порода. У людях деньги ценятся и правил, чтоб диктатор. Я одета по вселенской моде. Улыбаюсь всем по-доброму и свято. Вас было до меня ослепляющих своим сиянием глаз этих слов таинственных и фраз в этом танце вечного огня сколько же вас было до меня до того как я сюда сошла с дальних звезд безмолвием дыша музыкой небесную звеня сколько было до меня всех вас тех кто на руках держал огонь тех кто повстречал в пути любовь Кто услышал зов Зофью хоть раз? Вышел в поле на Назария, поклонился на четыре стороны чудотворны. Да как стали говорить сверху вороны, Тяк как дождик на меня с неба вылился. Долго слушала я птиц, удивлялась их похожим на слова звуком радостным. Я стояла под дождем, улыбалась, а вокруг меня земля пробуждалась. Выходила из-за гор красно солнышко, протирало небеса после дождичка. Я стояла, не дыша, на прикорочке, а в душе моей любовь зрела зёрнышко. Концерты тишины весною. Раскрывалось небо над Алтаем. Мне на время возвращалась память. Я дышала чистотой земною. Мне на время возвращались крылья. Я могла летать на край Вселенной и смотреть, как растекается по венам благодать из белоснежных лилий. Я могла соединять пространства Я вжитых мест в других мирах мостами. Из пути с любовью убирала камни и из тишины готовила лекарство. За пределами земных волноскривлений голос звезд был ясен и понятен. Раскрывали ангелы объятия, мне с улыбками навстречу в это время. на восьмое чудо я услышала однажды и пошла по травам Влажный ветер что-то говорил мне нужно я его молчать просила и сама молчала долго до седьмой звезды маслины, поглощая от вангог а потом его картины пересматривала с нами в тишине огремя шумами приготовленными ривнем с потолка небес рассветом улыбалась и шептала про ось чудо света и почти что не дышав. Смолкли ковыса, то гости дом покинули, и тихо стало насяце от вихрей, проложивших к дому мостик через пламя зодиака разных уровней и знаков. Тишина, купаясь в счастье, Роса тает на ладонях. Без причины улыбаясь, летний жар в хрустальном слоне растворяясь. Поскрипывает старые качели. По воздуху летят из детства сны. Соленую водой глаза полны, и белые за окнами деревья качается из звуков перина. Торопит время, люди и машины. А я опять листаю сны цветные когда по дому ходит тишина. странных снов миражи пустотой в сотне линий исплетённых звёзды ходят по ночи бессонной эхо жизнь, Пробиваются новые звуки щебетать начинает восход и светить горизонт и аукать небосвод расправляет затёкшие плечи облака подставляя лучам и горит из снов детства свеча время летит Снова в небе пылает зарницы, оторвавшись на миг от земли. На край света плывут корабли, словно птицы. Боги придумали время, У заполнили ниши. Боги придумали землю, и то, чем смеемся и ты Боги раскрыли мир настиж для нас со своими средами. И все целукушка со счастьем оставили, спрятав за снами. Здравствуй, мой любимый Бог. Ты да извини, что беспокою своим письмом в 15 строк и что не сердцем, ма рукою. А на земле опять война. Не затихает плач рождённый тысяч лет тому назад. Где никого нет защищённых от сумасшествия толпы, заливших кровью небосклоны, где воли крик то наготы, где убивают миллионы. Ах, да, совсем забыла свет. Я принимаю твой с любовью, но тяжесть этих долгих лет в глазах у матери срезою К тебе течет большой рекою, и нет срезам конца, и нет. В миры иные уходит время, перетекая с моих ладоней. А где-то ангел на колокольне, и только крылья его спасения, костры все ярче. Встах дороги, с пересечения в пересечении. О нашей жизни все ближе к Богу. Его рассветы все ближе к телу. Просыпается планета. Смех и звуки поцелуев. Бог бросает зерна света. Я улыбками ловлю их. Где-то в дальнем крае лотос распустился во вселенной. Кто-то вскрикнул во весь голос, вспомнив вдруг себя и время, где играл с дождем и ветром, Крылья радок примеряя, где гулял босым по рекам из и хрустальным. в свои крылья возречу в небеса. Мне сегодня тебе есть о чем рассказать. Я поведаю, как здесь живется в божественных снах, как люблю, когда входит в мой дом тишина. Я с тобой подерюсь своей главной мечтой, чтобы благость вернулась на землю сейчас, чтобы вновь человек подружился с душой и пройдя этот путь, перешел в новый класс. Я готовилась долго ко встрече с тобой, собирая узоры из огненных слов. Только ты не забудь постучаться весной, когда выберешь время, мне светом в окно. Ветер сверху и спустился, и взтрогнули четки, чуть пошуршали и снова в ладонях затихли. Хлопнули выстрелы. сердце склонилось к молитве, сделала шаг и споткнулась о ребра решётки. От возмущения кровь забурлела над бездной. Воды Ирийского моря у ног содрожали. И поднялись над чертогом двух истин и смяли Силой своей ураждённые бурию песни и заиграли иными огнями на дереве жизни. Тихо, детей у огня не будите. Игры свободы и счастья над ними летают. Дети смеются в божественных снах. Поглядите, как смотрит он на них станих миров со срезами. Мучина наш, творец вселенной, тьмы и света, сидежатели снов и тайны в каждом выдохе и вдохе. Подскажи, где можно встретить тех, кто смог свой путь достойно здесь пройти и не нарушить то их мысли все победных. Есть ли на земле такие, кто не обманул ни разу свою душу, чтобы выжить и не растоптать любовь? Можно ли услышать песню о величии и славе человечества, как высший твой законченный сюжет? И поверить, что и впрямь ты все придумал не напрасно, для прозрения живущих в самом плотном из миров. Помоги, развей сомнения, слёзы высуши и сердце одари святой надеждой, что проснется человек. И когда-нибудь исчезнет этот противоречивый Без достоинства и чести, изворотливой лживый, беспокойный темный век. Мне бы отведать глоток чистых снов. Ко мне прижавшись, услышать шагов перестук. Сколько вчерашних следов легких ног, Стер усмехаясь надменно тяжелый каблук. Долгие сумерки тяжестью давят на дверь, где укрывается детство и мамин пирог. Сколько пришлось перебрать из оттенков потерь, чтобы хоть кто-то в ночи потеряться не смог. Через провалы и взлеты, сквозь выдох и вдох Кто-то еще тянет руки сквозь клетки наверх. Дай хоть надежду ему. Помоги ему, Бог. Пусть улыбнется судьбе в этот день человек. Я слышу гул твоих шагов, и оставляю ровный свет среди нескошенных снов в стране прожитых долгих лет. Я совершаю перелёт на самый краешек молитв и слышу, как меня зовет твой голос солнечных орбит. Я совершаю свой и возвращаюсь с нам долги и проживаю свой урок, А за спиной Твои шаги. Без наусений звездами, в памяти сон. Мир без оков, без упреков, без страха поти. Кружится вальс цветов феи, место людей. С неба доносится тихий молитвенный звон. Там за туманами есть и моя колыбель. Памяти ней сохранили в преданиях века. Путь до тебя недалек только жизнь глубока. Если забуду, напомнит то гром, то метель. Продолжая облачком по жизни плыть жду когда твой взор меня коснется. господи дай мне возможность быть рядом с тем кто устремился к солнцу господи дай мне возможность стать рядом с тем о ком всю жизнь мечтаю с ним едином лишь хочу летать по просторам лучезарным тая чтоб до неба песни возносить в вальсе галактическом кружиться. Господи, хочу тебя просить, мне помочь самой собою сриться. Большие боги сошлись на небе. Решили новый построить город. Скульптуру жизни вдохнули в землю. И людям крылья из хлебных курок слепить решили. Бегут по свету, годая вселенной меняют люди свои одежды, дома меняют, меняют пленных на дух свободы, на свет надежды в тревожном мире. На землю смотрят большие боги, на души в ранах в людские храмы. За нами смотрят светло и строго. На наши лица цитны в странах, на наши мысли и дышат в спины. В Одно дыхание тишиной. Пойдём однажды после битвы в темнице с грозной волной своих же собственных амбиций. Из океана по ядру не станем больше черпать воду. Не станем больше на ветру кричать про счастье и свободу. Мы станем просто торжеством его любви неуловимой и вспомним про свое родство с боками, смыв костюм оскверн. Качается время на дереве снов, толкая секундами в спину. И маятник с плюса на минус сползает все дальше с часов. Качается Эктор, пытаясь взлететь, но крылья царапают двери. И тени из плотных материй опять сторожат эту клеть. Качается северный полюс у ног великих и чудных мгновений. И трудно понять, как без денег мир создавал Светом Бог. В этом мире столько чуда, столько разностей во взглядах. В разных школах, разных классов. Мне дышать с тобой рядом. Я закрыв глаза, вдыхаю этих звуков очертания и свои раскинув руки по все стороны, роняю капли радости на землю и плету узор из радок в эту жизнь и это время. Свет твоих раскрытых крыльев греет душу мне сегодня. Я смеюсь, я рада встреча с призываемым любовью. Первое тепло пришло апреля. Солнце тормошит фруктовый сад. Еще миг, и зелень выпустит листва, и начнет стучаться ветер в дверь. Этот непоседа, как всегда, будет веселиться и шуршать всем, что подвернется, и летать задевая небо и закат. хотела, и чудо свершилось. Горела лампады и плавились свечи. В Рассветные утра срезами пролилось, и плакала сердце, и таились свечи. Мерца니 зыбком на миг корыстворилась, и в ранах стигматах, следах от картечи. За все человечество Богу молилась. Горела лампады и плавились свечи. Багряный закат догорал под ногами. И что-то творилось на странном наречье. С небес осыпались цветы лепестками, сиянием своим освещая путь млечный. Я шла по дорогам, и мысли сытились. И свет наползал на дела человечьи. И мысли, как бабочки, тихо кружились, и были о вечном, и были о вечном. ногами окажется небо в панцыжицы и прут облачится. Наряжу я свою сказку небыль в краски яркие чудо чуда жарптицы. Загрунтую одежды зеленым, а потом нанесу золотое. Пусть мой маленький чудо ребенок скажет слово свое непростое. Краски красные смесятся с ишней и пурпурные из ниоткуда. Я не стану их смешивать слишком. Пусть увидит малыш это чудо. Сегодня я смотрелась в зеркала, в седьмое небо, отражающее звезды, и пробовала незнакомый воздух. В то время, без городов и зла, сегодня я пыталась угадать, куда ведут за водопадами дороги. Но там, где проходили мои ноги, текла вода, шли облака, звучал аркана, падал снег. Я открывала двери на высокой ноте и повторяла согревающие строки: "За ночью солнце спускается рассеян". Эта тропа привела меня к окнам, с закрытыми ставнями древнего храма. Он был кем-то выстроен между мирами, в дни близкого неба, в хрустальных полотнах. Он был запылен и затерян в пространстве. К нему ни дорог, ни тропинок, ни стрелок. Но кто-то шепнул, возвращаясь из странствий, "Ну здравствуй, сегодня твой выход из тела". Я вышла из тела, И встретилась с Богом. Он взял меня за руку и рассмеялся. И я рассмеялась. И боком, и боком на землю спустилась. Могла и остаться? самом центре любви и покоя, необжитый веками Вселенной. Ветер выслушал сотни историй и стал первым, влюбившимся в землю. Ветер вышел к рассветам и сдался, отказавшись от перемещений, и с мечтой о свободе расстался, и застрял в отражениях мгновений. Он влюбился в дожди и просторы, полюбил из тумана в деревьях. И легенда, услышав про коры, перенёс в память сердца мир древний. Он летал, ему были доступны горизонты из стороны света, и когда заходил в дом под утро, кладил волосы лунного цвета. Я земля, планета. Я склоняюсь пред тобою в пояс. И с тобой в лучики из света разношу от полюса на полюс. Мать моя божественных узоров, я беру рукою твою руку и иду в бескрайние просторы и ловлю с волнением счастья звуки. Заплетаю из тончайших вихрей серенады ампельных цветений. И рисую красками полепчих из твоих весенних настроений. Дремлет до срока в своей колыбели земля. Ветер ей веером звездном дыхание полощит. Вот здесь и на бал приглашен, с корабля музыка льется источником чистым на площадь. В реку струящейся жизни с резинки дождя, падает, время меняя, ирисы и почерк. И возвращаются в солнечном свете огня из путешествий весенние чащи и рощи. Земля, что не смогли мы спасти тебя от битв кровавых, что оказались слишком слабы перед плюющими нам в спины Прости, что не оберегаем Тобой нам данное владение что кладовые с упоением твоих щедрот опустошаем. Прости, земля, нас за безумство, за вакханалию с укавом, что перестали слушать травы, что извратили мир искусства Прости за то, что от ошибок ты уберечь нас не сумел. Что слышим в шуме перестрелок, как плачут дети и как гибнут. Прости за то, что мы творим, что свет присветлуем и травим, что тяжело твоё дыхание, что этот мир неисправим. Прости земля нас, если сможешь. Я вчера сидела под твоей вуалью и тихонько пела. Месяц был хрустальный. Мне нельзя сегодня к ласковой приникнуть. Ком холодный в горле не дает мне крикнуть. Слезы застилают тщетные позывы. К тему, кто так жестоко рубит торопливо белые березы — символы России? Кто себя считает с детства ее сыном? Источник живительный, свет твой, вспышки молнии, борьба отражений. Ты потоки лучей восхождений и глубинный волнующий трепет. Вулканический шелковый пепел, разорвавший скалистые коры, заглушающий самости споры, оседающий в жерлах стареть. Переходная грань в ночи света. Ты волнение на гребне заката, меж туманом и небом крылатым. Оживляющей краски планеты, я твоя золотистая кожа, искромётные признаки жизни. Я твоя колыбель и отчизна. Не любить мне тебя невозможно. К войны, по венам, по венам. Перед завтрашним вечный испуг и навязчивый сумрак вселенной, и надежда на Бога. А вдруг вдруг весь этот кошмар только снится, и я средом за временем вновь устремляюсь по звездам в светлицу, где есть я, детский смех и любовь. Надвигается нечто, надвигается утро. Этот хаос дыхания, этот огненный воздух. Нам не выбраться, боги. Помогите подняться на шестую платформу на пути эскалации. Крылья, символ свободы, пусть летят над землею, через время, сквозь годы, через горы истории. Мы возьмем силу ветра, мы изменим течение. Мы пройдём мы сумеем отыграть поражение а сейчас просто примем то что боги решили потому что стреляли потому что грешили Мифы о свете. Краски цветные. В тебе как душно, темно и как будто им никогда не узнать, что есть утро. Окна зашиты и двери литые. Кто их откроет? Кому это надо? Где-то за стенами тикает время. Краска к отсчёт часов лихорадит. Кто-то их даёт и красит ступени. Кто-то проходит по узкому насту, не замечая их странные лица. Кто-то на них прямо сверху садится. Это нам снится, думают краски. Когда очень тихо и звезды крадутся по краешку неба одна за другой. Они прикрывают улыбки рукою и сами не знают, откуда берутся. Они, как им кажется, здесь постоянно живут, развлекая ночами друг друга. И в платьях серебряных ходят по кругу, смеются до слёз и звучат легендарно. Когда обсуждают туманные стили галактик, с которыми рядом несутся, они с ними шепчутся, тихо смеются, рождая в полете прозрачные крылья Сойдутся звезды перед сном, чтоб пожелать нам доброй ночи. И будут всматриваться в почерк воздвигших этот новый дом Сойдутся звезды в красоте, нам освещая путь надеждой, что прорастала в сердца нежность от их напивов в темноте. Сойдутся звезды, станут в круг, начнут нам подавать сигналы, и будет только месяц залом среди танцующих подруг. Стнулась золотая нить по краю матушки России. Знать ей жить долго-долго и цветущим маем на сирени у кружить. Наполняйся счастьем, пой рвады, поднимайся по ступеням к свету, получай от высших сфер награды. Радуйся звоном храмов, всю планету Приснился сон, под ногами лист чуть шуршит, плывут облака, закат примеряет дым, Крылья серебрит. Я ищу тот край, где стоит твой храм, где то музыка грусть осенних дней разлила в бокал на семи ветрах. Не могу сдержать я слова любви. Я ищу тот край, где стоит твой храм. Пусть сегодня дождь За окном моим Желтый мне к лицу, ты сказал вчера Я слова твои помню много лет Я ищу тот край где стоит твой храм Не хочу скрывать слёз отчаяния. Мне сегодня здесь только маяться Я хочу в твой сон я хочу к тебе Я ищу тот край где стоит твой храм Голоса режут воздух. отречься от толпы иощую воду, обжечься, и ладонь от рекламы отдернуть, А когда лягут тени на черном, взять и вывезти свободу за город. Пусть на воле спокойно подышит, пусть напьется с источников чистых. Де в сторонке носитель знаний и наблюдал, как плачут люди. И трогалось слезы их грустных будён, и накрывал их ночью снами. И думал, может, хотя бы ночью они сумеют подняться к звездам, Хотя бы ночью не будет слез их. И собирал в ладони клочья из крыльев, из красной пыли. И в кости тевыну устах помнится с древних времен кровь закипает уёрных солдат жизнь отнимающих стон перед последним дыханием их сердце не трогает гром не устрашает вот единственный миг всех защищает закон не убивай но убить каждый рад если страна позовет Кровью убитых гордится солдат, Песни о смерти поёт. Матери плачут, узнав о конце жизни любимых сынов. Пухнут морщинки от слёз на лице, Стынет в артериях кровь. Верить в богов и зачем то винить? Древних нас с честью с добром, Нам доверяющим жизни хранить, Здесь предложили насло. Сорок дорог, чтобы скинуть в пути, а для бессмертия одна в сердце свое у ворот постучи. Вспомни про душу без дна Бойф во мне стихами говорит: Не знаю человечней речи, и пусть года ложатся мне на плечи, любви в стихах вас вечно жить. Лонкве, оледеневшее, заворожённое спящее чудо, За тишиной, отражением воскреsha и разбудившая память у утра. Светло-печальная за серпантинами на недоступных широтах свечения, В Вломанных линиях неповторимое огненных глаз золотое сечение. От сквозняков, опоясанных болью, Катятся волны, покрытые пылью. До родников, что зовут с любовью. Только вот как к ним добраться без крыльев? Загоняю под ногти символику. В белых пальцах не место страданию, а по клеточкам крестики-нолики, а по веточкам бабочки стаями. Где-то здесь, между клеточек веточек, были мы рождены кукловодами. Постекло расползались и деточек доставляли в мир хаоса родами. В мире хаоса люди и бабочки у огня по ночам собираются, Машут крыльями. падает в баночке с пауками. Кричат и ругаются. Люди думают, бабочки светятся. Вот и кончен урок на внимание. И когда доведется там встретиться за пределами снов и отчаяния, мы прочтем при подъеме по лестнице у ворот. Не прошли испытания. И скизнув рождённые в неволе, ломаются меняя звуки королей и роли, И падают к подножью, истекая кровью, и возвращаются на шахматное поле. Но иногда за ширмой истории вдруг померещится в раскрывшейся ладони кусочек солнца, выброшенный морем, и доброта, и милосердие с любовью. циклы звездное время Черные дыры пятна на солнце музыка света вспышки сверхновых кто тебе выдумал млечный конвейер кто тебе имя придумал такое кто подарил нам такие рассветы и почему человек человека стал опасаться и стал беспокоить импульсы волны полям притводы не движения нет постоянства Есть в есть корреляции, есть еще дети, но нет больше чуда. Что в наших днях разновесных такое, что по-другому мы жить не готовы? Может быть, это проделки сверхновых или луны, или это от ноя. Им хорошо там без правильных правил. Нет наших хитрых, полезных ловушек из развлечений и поень. Их души. Там почему-то все время летают, не опасаясь. Катится время с божественных лестниц. Он об ата вулкана бьётся, дорогаясь. Ангелы смотрят на слезы слёзы Ираны, изрешетившие матушку-землю. По пустыям сиротливо бездомным, больно бродить, непрекаяно детям. Плачь их по мамам своим в горле комом. Болях похлеще резиновых плети. Сресней с божественных катится воины кое нам подмешаны рыцари и тени орденов разных. А как же иначе? Ложить побольше еще этих денег, С той, что зовётся Планетой плач.